Что? Она взглянула на него глазами, полными предвкушения. — Ну, теперь мне все ясно. Он толкнул Рона и показал на картину за Гермионой. На огромном серебряном блюде красовались фрукты. «Гермиона — Гермиона! — всплеснул руками Рон. — Ты опять хочешь втянуть нас в это говне? — Нет, нет, ну что вы! — поспешно возразила Гермиона. — И никакое... Это не Г. -э. Рон. Ага, переименовала, небось, прищурился Рон. Как мы теперь зовемся? Фронт освобождения рабского труда? А, с меня хватит. Не пойду на кухню. Пусть работают. — Мы не для этого туда идем, — неторопливо оборвала Гермиона. — Я только что была тут, поговорила с ними, и я встретила. — Гарри, быстрее, сейчас ты сам увидишь! Она снова схватила Гарри за руку, подтащила их к картине с фруктами и пощекотала указательным пальцем зеленую грушу, та захихикла и вдруг превратилась в большую зеленую дверную ручку. Девочка дернула ее, дверь распахнулась и Гермиона с силой толкнула Гарри в спину. Влетев внутрь, Гарри огляделся очень высокий потолок, а сама кухня такая же, как большой зал. Вдоль каменных стен башни, начищенных до блеска кастрюль и сковородок, в дальнем конце исполинский кирпичный очаг, из недр кухни Гарри с визгом подкатило маленькое существо — — Сэр Гарри Поттер! Сэр Гарри Поттер! — у Гарри перехватило дыхание. Пищащий эльф ударил его под ребра и крепко обнял, чуть не поломав кости. «Добби — Добби! — воскликнул Гарри, придя в себя. — Да, да, Добби, сэр, это Добби! — верещал голосок на уровне его пояса. Добби так мечтал, так надеялся увидеть сэра Гарри Поттера, и сэр Гарри Поттер пришел к нему в гости. Добби отпустил его и отступил назад. Зеленые большущие, как теннисный мяч, глаза от радости подернулись слезами. Он почти не изменился, острый, как карандаш, нос, уши, словно в летучей мыши, длинные пальцы и ступни. Вот только одежда совсем другая. Живя у Малфы, в добе ходил в старый при старой наволочке, сейчас же домовик вырядился весьма странным образом, нацепил бог знает что, почище волшебников на чемпионате мира, на голове вместо шапки баба, которую сажают на чайник, к ней приколоты яркие значки, на голой груди галстук с узором из подков». Ну, что-то вроде детских футбольных шорт и разномасные носки. Один из них, черный, Гарри снял когда-то со своей ноги и обманным путем заставил Малфоя швырнуть его Добби, чем и освободил эльфа. Другой носок розовый в оранжевую полоску. — Добби, что ты тут делаешь? — опешил Гарри. — Добби пришел работать в Хогвартс, сэр, — выпалил Добби. — Профессор Дамблдор дал Добби и Винке работу, сэр. — Винки? — переспросил Гарри. — Она тоже здесь? — Да, да, сэр. Добби схватил Гарри за руку и потащил вглубь кухни между длинными деревянными столами. Их было четыре, каждый стоял точно под столами в большом зале. Сейчас они пусты, ужин кончился, но, наверное, час назад ломились от блюд, доставляемых наверх через кухонный потолок. Сотня маленьких эльфов выстроились вдоль стен кухни, гостеприимно кланяясь и приседая, когда Добби вел мимо них Гарри. На всех одинаковое одеяние, полотенце с гербом Хогвартса, повязанное в виде тоги. Так была когда-то одета Винки. — Винки, сэр! — произнес Добби, остановившись у кирпичного очага. Винки сидела на табуретке у очага. В отличие от Добби... А она была просто короткая юбка и блузка в тон синей шляпе с прорезями для ушей. В отличие от Доби в чудаковатом но чистом аккуратном и с иголочки новом наряде Винки явно не заботилась о своей одежде. Блузка в пятнах супа, на юбке проезжена дырка. Привет, Винки, поздоровался Гарри. Винки задрожала и слезы фонтаном брызнули из ее огромных карих глаз, залив блузку. Точно так же, как на чемпионате мира по квиддичу. Гермиона с Роном вслед за Гарри и Добби прошли в конец кухни. — Винки, — молвила Гермиона, — Винки, дорогая, не плачь, пожалуйста. Но та зарыдала еще сильней. Добби же обратил сияющий взор на Гарри. — Не изволит ли Гарри Поттер чашку чая? — громко пискнул он, перекрывая плач Винки. — Не отказался бы. В мгновение ока позади Гарри запрыгали шесть домовиков, неся большой серебряный поднос с чайником, тремя чашками, а также молочником и блюдом, полным пирожных. — Вот это обслуживание! — воскликнул Рон. Гермиона метнула на него гневный взгляд, но эльфы были явно счастливы. Низко поклонившись, они удалились, а Добби принялся разливать гостям чай. — Давно ты здесь, Добби? — спросил Гарри, принимая чашку. «Всего неделю, сэр Гарри Поттер!» — лучезарно улыбнулся эльф. «Добби пришел к профессору Дамблдору. Сэр, вы не представляете, сэр, как тяжело домовому эльфу, которого уволили, найти новое место. Так трудно, сэр!» «Вправду, очень трудно!» При этих словах Винки взвыла еще громче, ее нос походил на перезрелый помидор, блузка промокла насквозь, но она и не думала остановиться. — В поисках работы, сэр, Добби два года бродяжничал по стране, — причитал бывший домовик Малфоев. Но так и не нашел работу, сэр, потому что Добби требовал зарплату. Эльфы слушали с живым интересом, а тут дружно отвернулись, словно Добби сказал что-то грубое и непристойное. Гермиона похвалила домовика. — Молодец, Добби, никто не должен работать бесплатно. — Благодарю вас. Мис, улыбнулся Добби, — «но волшебникам не нужны домовые эльфы, которые просят зарплату, мис. Они говорили, это не пристало порядочным эльфам и хлопали дверью перед носом Добби. Добби любит работать, но хочет носить наряды и получать деньги, сэр Гарри Поттер, за свой труд. Добби — свободолюбивый эльф». Хогвартские домовики отпрянули от Добби, как от прокаженного, — Только Винки осталась на месте, рда еще пуще. Однажды Доби нанес визит Винки и увидел, что она тоже свободна. Расцвел Доби. Тут Винки бросилась с табуретки и, упав ничком на каменные плиты, заколотила по полу крошечными кулачками. Гермиона встала рядом с ней на колени и принялась успокаивать, но Винки была безутешна. Ее истошные вопли заполнили кухню, и Добби продолжал повествование на пронзительной ноте. Добби пришла в голову мысль, сэр Гарри Поттер, почему бы Добби и Винки вместе не поискать работу? А Винки спросила, разве есть где работать для двух домовиков? И Добби стал думать, и его осенило. Хогвартс! И Добби с Винки пришли к профессору Дамблдору, сэр, и профессор Дамблдор взял нас. Добби весь искрился от восторга, на глазах выступили слезы счастья. Профессор Дамблдор сказал, ежели Добби хочет зарплату, он получит зарплату, сэр. — И вот Добби, свободный эльф, Добби получает один галеон в неделю и один выходной в месяц. — Но это же крохи! — возмутилась Гермиона, наклонившись на двинке, которая все еще голосила и стучала кулачками. — Профессор Дамблдор предложил Добби десять галеонов в неделю и два выходных. По тельцу домовика пробежала дрожь, словно такое богатство и праздность напугали его. Но Доби отказался, мисс. Доби свободолюбивый эльф, но много денег ему не нужно, мисс. Доби просто любит трудиться. — Винки, сколько платят тебе, профессор Даблдор? — ласково спросила Гермиона. Она очень заблуждалась, думая, что этот вопрос улучшит настроение бедняжки. Винки перестала плакать, села, подняла на Гермиону огромные карие глаза, и ее мокрое лицо преисполнилось гневом. — Да, Винки запятнавший себя эльф, но Винки зарплату не требует, — пропищала она. — Винки так низко не пала. Винки очень-очень стыдно быть свободной. — Стыдно?